Мобильное приложение Буклис представляет Роман Суржиков Цикл Полари Книга первая Стрела, монета, искра Том первый Моя благодарность Юлии Барановской за большой вклад в сюжет этой книги, за вдохновение и стихи. Монета. 21 марта 1774 года от сошествия проматерей. Смолден, герцогство Альмера. Смолден, так зовется городок на самом востоке герцогства Альмера, среди рыжих глинистых холмов у худосочной речушки-змейки. Вместо крепостной стены город окружен земляным валом с чистоколом поверху скорее для порядка, чем ради защиты. Надвратная башня срублена из бревен, добротная, широкая, приземистая, похожая на хряка, сидящего на заднице. Ворота распахнуты настежь, двое копейщиков точат лясы в теньке, миролюбиво поглядывают на путников. В Смолдане рады приезжим, особенно в базарные дни. От привратной площади начинается мостовая. Звякая подковами и погромыхивая ободами, она ведет вглубь городка, постепенно взбирается на центральный холм. Глинобитные и деревянные домики стоят неплотно, хватает места для двориков и переулков. Сохнет на веревках белье, шествуют вдоль обочины гуси. Здесь на приступке у входа сидит серьезный чумазый мальчишка. Там рыжий кот. Люди стекаются в центр, к рыночной площади, по дороге сбиваясь в кучки, шумно переговариваясь. Ближе к собору и выше по холму дома становятся каменными, вырастают до двух этажей. Над входом одного покачивается медный кувшин, подальше жестяной крендель, напротив башмак. Из погребка, заманчиво раскрывшего дубовую дверь, несет кислым духом мерзкого здешнего вина. Собор в Смолдоне огромен, могуч и уродлив. Харман давно заметил, Чем меньше город, тем больше собор. Города, обделенные красотой и славой, не жалеют денег на храм, единственный свой предмет гордости. По мнению Хармона, пустая трата. Заезжих дворян этим не удивишь, а святым проматерям, почившим 17 веков назад, наверняка плевать на размер храма. Южный фасад собора стоял в лесах, и недостроенная башня сучковато торчала в небо, Зато северная возвышалась над рыночной площадью, величественной громадой. В тени ее помещался целый квартал. Медный диск со священной спиралью над порталом был размером с ветряную мельницу. Певучие трубы, обоясавшие верхушку башни, сияли под солнцем, как алмазы. Они выводили песнь воскресного утра, и казалось, что над Смолденом торжественно воет ветер. Рыночная площадь была полна люда. Вдоль краев площади развернулись сладки и телеги торговцев, стягивая к себе половину толпы. Другая половина теснилась в центре, окружив помост и шатер лицедеев. Именно здесь, на рыночной площади городка Смолдена, Хармон Паула Роджер пришел к решению нанять нового охранника. Толпа гоготала, посвистывала, выкрикивала. Хармон любил толпу. Среди людей ему делалось тепло и весело, а еще хорошо думалось. Придя поздно, он терся в задних рядах и думал про Доксата, старого солдата, что вот уже 15 лет служил Харману охранником. Вчера на постоялом дворе Доксет подошел к Харману и пропел с елеем в голосе. «Хозяин, время-то пришло. Служу тебе, служу, хозяин. Вот и заслужил что-то, а?» Харман дал ему пару серебряных агаток, и это было ошибкой. Пара агаток — почти богатство по меркам Доксета. Одну монету старый служака спрятал в сапог, а вот вторую, вторую-то... Это же целая агатка, и при том вторая, считай, лишняя. Словом, сегодня поутру Доксета нашли спящим на дороге у входа в гостиницу. Одолеть три ступени подъема он так и не смог. Снайп, Вихренок, гостиничный слуга, сам Харман поочередно пытались разбудить охранника. Хармон преуспел больше других. Когда он вылил на голову Доксуту ведро воды, тот перевернулся на спину, потер ладонью глаз, приоткрыл его, проблеял «Хозяин» и уснул вновь. И вот теперь Снайп с Вихренком остались стеречь Луизу и товар, который она продавала с телеги у постоялого двора, а Хармон бродил по рыночной площади один. Пустота за левым плечом, где полагалось бы быть охраннику, веяла неприятным холодком. Кошель серебра на боку чувствовался особенно уязвимым. «Доксет израсходовался», — думал Харман. «Был до да заржавел. Толку от него, что от треногой клячи. А одного снайпа для охраны мало. Нужен еще. Вихрь с вихренком крестьяне. Чего с них взять? Бычки неповоротливые. Из оружия владеют только оглоблей. Не такой мне нужен». А нужен был Харману человек такого сорта, с каким не стыдно войти в замок, в светлицу барона. Нужен был воин, в самом делешний, не сгнивший, как Доксет, и не дезертир, как Снайп. Воин в кольчуге, с добротным полуторным мечом на ремне, а то и с луком за плечами. Статный, широкий в плечах, чтобы толпы, вот как это, сами чудесным образом перед ним расступались. Сам Харман был широк, но безоружен, наделен округлым брюшком, а ростом не выше плеча желаемого воина, так что толпа и не думала расступаться перед ним, и приходилось работать локтями вовсю, дабы пробиться в первые ряды. А зрелище того стоило, судя по возбужденным, радостным или досадливым воплям. Харман придерживал кошель левой рукой, правым плечом вперед протискивался сквозь людскую массу и думал, «Лучше всего подошел бы рыцарь». Тут же он сам себя и одернул. «Рыцарь, тебе в охраннике. А не размечтался ли, дружище? Может, тебе еще Кайра из первой зимы подавай? Или благородного барона?» И тут же поспорил с собой. «Ну а что? Всякие бывают рыцари. Есть и бедные, есть и нищие. Положим, была у рыцаря деревня, домором мором выкосила. Или был у рыцаря Сеньорда помер, не оставив потомства. И что же теперь? Пойдет он в стражу наниматься? Куда же еще?» На это Хармон Паула мог бы себе многое возразить, Но зрелище, что открылось в просвете межлюдских спин, на время отвлекло от размышлений. На помосте шли потешные бои. Скоморохи у устроители зрелища, зазывали людей из толпы. «Найдутся ли смельчаки в смолдене, Кто рискнет выйти на помост и бросить вызов самой судьбе? Кто повергнет противника прямо в самую глубину пучины и заработает своим искусством кружку-другую золотых медиков?» Скоморохов было трое. Невысокий шустряк в пестром шутовском камзоле с бубенцами, улыбчивая рыжая девица в платье и белом передничке, а еще нарочито напыщенный тип в высоченной шапке из древесной коры. Шапка изображала сторожевую башню, видимо, в подражание герцогскому гербу Альмеры. Она съезжала то на глаза, то на затылок скомороху, и тот поправлял ее, бурча под нос заковыристые проклятия. Пестрый же бегал вдоль края помоста, надрывая горло. Неужто сей город погряз в мирной жизни? Неужто забыли войны вкус меча и запах жеребца? Недостатков желающих сразиться не было. Добрая дюжина человек теснилась у входа на помост. Скоморохи зубоскалили и тянули паузу, чтобы подогреть страсти, а заодно присматривали пары бойцов позабавнее. Наконец вымели на помост мальца лет одиннадцати и толстяка с прорехой на рубахе, в которую светилась брюхо. «Выбирайте себе оружие по руке, славные войны!» Оружие оказалось под стать затеи: Кривое копье с апельсином на конце, палец из связки соломы, мешок кукурузных огрызков, деревянный меч в патоке. Имелась и броня, пара подушек, связанных веревками, винный бочонок с прорезями для рук, шлемы, из деревянной миски, шлем из тыквы. Малец выбрал крупную редьку на веревке, привязанной к концу палки на манер кистиня и, недолго думая, пошел в атаку. Толстяк едва успел схватить бочонок и отразить удар, однако остался безоружен. Малец стеснил его, скакал по помосту, безумно вращая редькой и залихватски посвистывая. «Какое коварство!» — орал скоморох. «Бесеныша обуяла жажда крови! Он не дает вооружиться доброму рыцарю бочонка и кружки! Доспехи рыцаря уже трещат под ударами!» Толстяк, наконец, прорвался сквозь град ударов и схватил со стойки апельсиновое копье. Он победоносно взревел и взмахнул оружием, надеясь попасть сорванцу по голове. Но не тут-то было. Мальчишка присел на корточки, по прыгнул в сторону и избежал копья. Затем вновь. Когда толстяк замахнулся в третий раз, малец был уже возле его ног и стукнул редькой по голени. «О!» — вскричал пестрый скомарок. «Как больно!» «Бедный рыцарь пал на одно колено!» Толстяк не упал, да и боли, видимо, никакой не чувствовал. Но замешкался, не зная, как быть, и тут мелкий изловчился подпрыгнуть и попасть ему прямо по затылку. «Победа! Победа мелкого бесеныша! От страшного удара в голову рыцарь-бочонка потерял глаз. Он полетел вон туда за корсет доброй госпожи. Госпожа, будьте милосердны, верните глаз славному воину!» Зрители хохотали, улюлюкали и бросали на помост медики. Рыжая девица весьма ловко собрала их в передник, а мужик с башней на голове вручил половину улова мальцу. Но кто следующим рискнет испытать удачу? Помните, победители трех боев сойдутся между собою в судьбоносном решающем поединке!» Харман Паула увлекся зрелищем. Новые и новые бойцы вопили и кидались друг на друга скоморохи поясничали, зрители шутили и гоготали. На помосте оказывались разные люди, в том числе и крепкие, сноровистые, явно не чуждые настоящему оружию. Однако зрители охотней приветствовали и щедрее награждали тех, кто выглядел странно и смешно, одержался пусть неумело, зато дерзко. Любимцами толпы стали молец бесеныш огромный кузнец, весь заросший черными волосами будто шерстью, Косоглазый паренек, что дрался в шлеме тыквы, а после победы сорвал его с головы и жадно отгрыз кусок. Однажды на помост взобралась даже женщина, крупная грудастая Матрона. Харман смеялся вместе со всеми. Пару раз швырял на помост медики, однако наметанным глазом присматривался к бойцам. Конюхи, кузнецы, пьяницы и дети мало интересовали его. Он выискивал тех, кто походил на настоящих воинов. Пусть оружие было шутовским, но стойка бойца и манера двигаться быстро выдавали навык. К тому же эти люди не страдали избытком гордости, раз уж вышли на потешные бои. Неплохое качество — отсутствие гордости. Вскоре Харман присмотрел того, кого искал. Парень был молод, но статен. Выходил на бой с обнаженным торсом, и мышцы бугрились по груди и спине. У него были длинные каштановые волосы, темные усики и бородка. Черты лица правильные, даже красивые. Принарядить его, глядишь, сойдет за благородного. Парень трижды выходил на помост и всякий раз выбирал деревянный меч, липкий от патоки. Почуяв сноровку, скоморохи ставили против него людей покрепче, но парень побеждал почти без труда. Он хорошо владел мечом, по крайней мере, хорошо по меркам рыночной площади Смолдена. Противники уходили, почесывая ушибы, все в темных пятнах патоки, а победитель вскидывал клинок в салюте. Денег ему бросали немного. Зрителям не нравилось, что парень слишком серьезен. В решающем поединке кровавый красавчик, так окрестили его скоморохи, сошелся со зверем-кузнецом. Кузнец взял копье с апельсином в правую руку и булаву из свиного окорока в левую. Красавчик вновь вооружился липким мечом. Затем скоморохи завязали обоим глаза. Башнеголовый заявил. «Истинный герой одолеет противника и вслепую, ибо руку его направляет!» «Нюх!» — предположил Пестрый. «Боги!» Бой начался. Кузнец ринулся в атаку, размахивая копьем. Он надеялся нащупать противника длинным оружием, а затем огреть окороком. Красавчик держал меч на готове и пару раз умудрился парировать удар копья, но не развивал успех, а только кружил по помосту. Он явно робел, не зная, как вслепую подойти к противнику. Окрыленный успехом кузнец ревел все громче, орудовал копьем все яростнее и в конце концов взбил шапку с башнеголового. Кора разлетелась на кусочки, скоморох взревел. Будь проклят, черенок лопаты, вырывший гнилую яму для твоего паскудного зерна, никчемное древо! Кузнец повернулся на голос, а красавчик атаковал. Меч свистнул у самой груди кузнеца, и тот, ощутив движение воздуха, взмахнул одновременно копьем и окороком. Но красавчик отбил копье, уклонился от окорока и треснул деревяшкой по руке кузнеца. Северный зверь лишился лапы. Его грозная булава упала на земь, истекая кровью он все же. Кузнец и вправду выронил окорок, но правой рукой перебросил копье назад, перехватил поближе к острию. И когда красавчик замахнулся для нового удара, сделал мощный выпад. Апельсин пришелся прямо в голую грудь парня и брызнул соком во все стороны. Красавчик отлетел и шлепнулся на задницу. Толпа взорвалась хохотом. Скоморохи сняли с бойцов повязки и присудили победу кузнецу. Монеты щедрыми брызгами посыпались на помост. Когда парень сходил по ступеням, Харман перехватил его взгляд. Злость, досада, «Обида? Обиды больше всего. Как раз то, что надо». Хармон пробился к нему и взял за плечо. «Как тебя звать?» «Тебе-то что?» — буркнул красавчик. «Есть работенка для парня с мечом. У тебя ведь имеется меч?» «Имеется. В гостинице «Желтая гусыня» время вечерней песни. Захочешь, приходи». С тем Хармон Паула и оставил его. Вторую половину дня Харман провел у лотков местных торговцев. Разглядывал товар, находил изъяны, нещадно сбивал цену, заговаривал зубы купцу, уходил к соседям, возвращался. «Так до чего мы договорились, добрый хозяин? Восемь монет за кувшин? Десять? чего же мне так хорошо запомнилось восемь?» Он приобретал стекло и бронзу, посуду и мелкую утварь. То, чего в и испокон водилось в избытке. Он выбирал предметы изящнее и покрасивее, редкие, необычные, чем-то притягивающие взгляд. Примечал их сразу, с первого взгляда на лоток, но для виду начинал осмотр совсем с других товаров, даже торговался за них. Затем невзначай переключался на то, что изначально его интересовало. «А это что за штука? Зеркальце? Взять, что ли, и его, жену порадовать? Да мелковато!» В это к ее мордашка-то и не уместится. Харман прекрасно знал, что зеркала большего размера всегда выходят плохого качества, изламывают, раздувают или сжимают отражение. В этом же крохотном все виделось ясным и четким, как дно горного ручья. Нет, хозяин, ты не говори мне хороший товар, ты скажи дешевый. Жена меня что спросит, когда мой вернусь? Сколько монет привез? Вот что она спросит. По правде говоря, сейчас товар не очень-то интересовал Хармана. Он делал свое дело как следует, но предвкушал изюминку нынешнего дня покупку человека. Хороший торговец покупает людей и продает себя. Сегодня эта фраза имела прямой смысл. Харман Паула Роджер вернулся в гостиницу незадолго до вечерней песни. Оставил улов, взял у Луизы дневную выручку и расположился в гостиничной харчевне. К его удовольствию. За одним из столов обретались двое в куртках городской стражи, недавно сменившихся с дежурства, если судить по вальяжным позам и туповатым сытым ухмылкам. Харман подсел к ним, угостил обоих элем и повел неторопливую беседу. Стражники любили благодарных слушателей, а кто же не любит? В Альмере, как дела-то? Да, как всегда, люди трудятся в поте лица, знать богатеет, рассказывал первый стражник. Розовые щеки и мордатый. Все своим порядком идет. У нас в Альмере всегда так по порядку. Но уж не всегда, вставил второй. В соборе вот маляр пол стены расписал, а потом деньги взял, работу бросил да и сбежал. Ищи теперь пташку в небе. Да что ты, поразился Харман. Это еще ладно, перехватил нить первый стражник. А вот на южной табашне строитель с лесов упал с самого верху прямо внутрь собора. «Наружу», — поправил второй. «Внутрь! Если бы наружу упал, полгорода бы сбежалось, и все бы знали. А если внутрь, то вышел бы дурной знак, и собор бы закрыли». Мало-помалу переключились на дела имперские. Восток Альмеры прилегал к землям короны. Они начинались в паре миль за рекой. На этом основании стражники считали себя знатоками имперской жизни. «А слыхал ли ты, что наш владыка Адриан нынешним летом...» Намерен жениться. Слыхал, ляпнул Харман, и стражник тут же помрачнел. Зато второй вклинился. Но это еще знаешь ли не наверно. Летом, как будут игры, Адриан станет выбирать себе невесту. Но ведь еще не точно, что выберет. А ну как не выберет. Как это не выберет? Ты думаешь, что говоришь? Он же владыка. Решил выбрать, значит, выберет. И кого же он выберет? Может, ты и это знаешь, умник? Кого кого? Мало ли кого выбрать можно. Девиц там в столице. Их же, видимо-невидимо, притом все благородные. Вот хоть бы Бекку наездницу. Лошадницу из Литланда! Стражник едко заржал. Весьма по-лошадиному. Скажи еще медвежью жену с севера. К слову о медведице, Харман рассказал про потешные бои. Стражники загоготали. Как раз тогда в харчевню вошел красавчик. Сейчас он еще больше соответствовал прозвищу. Поблескивали металлические бляшки, которыми был усилен нагрудник из вываренной кожи. Меч и кинжал вложены в расшитые узором ножны. На голове был стальной полушлем, на лице надменная ухмылочка. С плеч спадал зеленый плащ и несколько портил собою картину, поскольку зеленым он был, пожалуй, с год назад, а с тех пор выгорел, выленил и сделался серо-салатовым с желтизной. Харман помахал ему, мол, сядь вон там и подожди. Городские стражники обратили внимание на красавчика. «Что это еще за птица, Харман? Знаешь его?» «Он пришел наниматься ко мне в охрану», — невинно сообщил Харман, и тут же получил сдюжину советов. «Не бери его», — посоветовал краснолицый стражник. «Видишь, щеголь какой, и морду воротит, будто благородный. Станет тебе привередничать». «Еду получше, вино послаще, постель потеплее, да оплату побольше, и все равно недоволен. Знаем таких». «Бери», — посоветовал другой. «Шлемы бляшки на броне, видишь? Хорошо начищенные, значит, не ленив. Высокий и здоровый, а сила многое решает. Мечом владеет. Меч — хорошая штука». «Дело твое, Харман, проскипел первый. «Но если решишь брать, то обязательно вели сперва двадцать ведер воды принести» потом яму вырыть, потом телегу распрячь. Вот коли сделает все, не пикнув, значит, можно брать. А станет нос воротить, значит, щенок благородный. С таким хлопот не оберешься». «И меч его проверь», — посоветовал второй. «Спроси, где кован, в замке или в деревне. Спроси, закалка двойная или тройная. А то меч плохой будет, сломается в первой драке, а новый по монетке-то ударит». Дальше стражники перечислили недостатки экипировки красавчика, потом перекинулись на его коня, которого сроду не видали, но легко вообразили, и принялись обсуждать плоды воображения. Парень в линялом плаще сидел за своим столом в другом конце зала, цедил какое-то пойло и хмуро поглядывал на них, все больше теряя терпение. Наконец, стражники сошлись на мнении, что хороший конь для воина — это кобыла, не крупная и не мелкая, а холкой это по шею всаднику, поджарая, с развитой грудью и непременно гнидая. Харман распрощался с ними и пересел за стол красавчика. Первым делом он окинул взглядом на ручи парня. На плаще Харман не заметил никакого герба, на наручах тоже. Затем посмотрел в лицо красавчику, прочел на нем нетерпение и раздражительность, однако и не подумал просить прощения. — Меня зовут Харман Паула Роджер. — сказал торговец и умолк. «Я — Джоакин Ивханна», — ответил воин. «Ханна? Имя бабки, а не отца? Чада благородных?» Но выяснять это сразу Харман не стал, а с полной серьезностью произнес. «Ты хорошо дрался сегодня». «Да ну», — отмахнулся Джоакин. «Потешный бой, шутовское оружие. Понятно, что все это насмешка над воинским делом. Но ведь умение-то и с деревянным мечом заметно. На лице Джоакина отразилась несуразная смесь смущения, самодовольства и стыда. «Ну да», — выдавил парень и порозовел. «Я приметил тебя утром и подумал. А этот парень знает толк в сражениях. В нынешнее-то время, да еще в Альмере, не часто такого встретишь». «Сражением утреннюю возню на помосте назвать было сложно». Скорее уж, мордобоем или потасовкой. Но Харман знал, что именно слово «сражение» придется парню по сердцу. И верно, тот зарделся пуще прежнего. «И, как я понял, ты путешествуешь, скитаешься по миру, ищешь приключений, верно?» «Это как ты понял?» – переспросил Джоакин. Вообще-то, Харман заметил это повидавшему виды плащу воина, Не одну сотню миль надо проехать, чтобы привести плащ к подобной плачевной старости. Однако вслух сказал. «Альмера, земля мещан, ремесленников, а у тебя лицо воина. Ты прибыл из краев позоровее, чем здешний. Может, с запада?» Харман не сомневался, что Джоакин родом из Южного Пути. Это слышалось по выговору. Любопытно было, соврет ли он на сей счет. «Я с печального холма, что в южном пути», — честно ответил Джоакин. «И ты сын дворянина». «Сын рыцаря», — уточнил Джоакин. «Но сам не рыцарь». Джоакин помотал головой. «И чего же так вышло? Сын рыцаря, хорошо владеющий мечом, не служит своему сюзерену, не становится защитником родной земли, опускается в странствие». Парень хмуро вздохнул. «Наша деревня однощитная. Мой отец — рыцарь. Он передал свой щит первому сыну, моему старшему брату. Второй сын, средний брат, служит старшему оруженосцем. Я младший брат». Харман невольно усмехнулся и тут же исправился, добавил в усмешку печали и сочувствия. Чего-то подобного он и ожидал. «Извечная беда мелкой знати. Крохотные феоды, отпущенные ей, Способны содержать одного тяжелого всадника, в лучшем случае двоих. Лишним сыновьям остается скудный выбор — торговать мечом или ходить за плугом. Кому ты уже служил? Барону Бройфилду, на севере Альмеры. Почему ушел от него? Мы разошлись в вопросах чести. Барон тебя выгнал, — решил Харман. Еще и не заплатил. Интересно знать, почему. «А кроме Бройфилда?» «Прежде я был в войске графа Рантигара. Мы бились за мельничные земли». Харман присвистнул. «Вот этого он не ожидал». «То есть ты побывал на большой войне?» Джоакин кивнулся сдержанной важностью. «Да уж. Насколько знал Харман по рассказам, прошлогодняя война за мельницы была суровой резней. Граф Рантигару достало ловкости и полководческого таланта, чтобы склепать из разномастных западных рыцарей, ополченцев и наемников довольно крепкое войско в 12 тысяч мечей. С ним он перешел гулкие брод в Торксе на спорные мельничьи земли. Бароны-мельники не сразу сумели объединиться, а Рантигар захватил один за другим четыре замка, а затем выиграл трудную битву в полях, развеяв баронские отряды. Однако мельники оборонялись отчаянно и упорно, огрызались из-за крепостных стен, налетали с полей легкой конницей. Войско Рантигара наступало, но таяло. В конце концов дело решило вмешательство. «Насколько я помню, — сказал Харман, — вы потерпели поражение. Против нас выставили Кайров. Первая зима прислала мельникам свой батальон», — холодно пояснил Джоакин. Мы тоже просили помощи первой зимы, как и мельники, но герцог помог им, а не нам. И правильно сделал, по мнению Хармона. Если отбросить вычурные дворянские словечки, то, чем занимался Рентигар, называлось бы резней и грабежом. Однако участие в этой бойне делало Джоакину честь, как воину, в особенности тот факт, что он вышел из нее целым. «Ну что же, приятель, расскажу-ка я теперь и о себе». И рассказал, Харман Паула Роджер, торговец. Без малого двадцать лет он колесит по востоку империи, покупает то, что есть в избытке, везет и продает там, где этого не хватает. Шелк, бархат, сушеные фрукты, Альмеру, стеклянную и бронзовую утварь в южный путь, серебро и копченые колбасы в земли короны. Ему принадлежат 9 лошадей, два фургона и открытая телега. Служат Харману шесть человек». Нередко он торгует на городских площадях, откинув задний борт фургона. Если предложат хорошую цену, сбывает весь товар скопом кому-то из местных торговцев. Но главный доход приносит Харману благородные. При этих словах Джоакин оживился, и Харман подмигнул ему. Да-да, благородные. Только не те дворяне, что разъезжают по городам блистающими процессиями с гербами на попонах. Не те, что пляшут на столичных балах и похваляются на играх и турнирах. Не те, что собирают войска и рубятся друг с другом за ценные земли. Нет, иные. Есть в империи немало дворян сторонящихся шумной светской жизни. Кто стар, кто устал, кто нелюдим, а кто слишком умен для всей этой кутерьмы. Они живут в своих замках и поместьях, редко выезжая даже в ближайший город. Вот к ним-то и наведывается в гости Харман Паула Роджер и предлагает товар, купленный за много миль отлично подобранный под вкус хозяина и хозяйки. «И много у тебя м, покупателей?» «Пара дюжин зажиточных рыцарей, несколько баронов в Альмере, несколько в Южном пути. Тебя принимают в их замках?» «И за их столом». У Джоакина загорелись глаза, и Харман не сдержался. И в постелях их жен. Парня перекосило. От возмущения или от зависти Этого Харман не разобрал. Торговец сжалился над ним. «Учись понимать шутки. Пригодится в жизни». Джоакин сдержанно улыбнулся и только теперь спросил. «Сколько ты платишь?» «Важная штука — вопрос о цене. Задать его в нужный момент немалое мастерство. Кто мнит себя ловким дельцом, поспешит с вопросом и этим лишь выдаст свое нетерпение и заинтересованность». Они неопытный простофиля, напротив, затянет дело и заговорит о цене лишь тогда, когда крючок с наживкой уже глубоко войдет в его глотку. Джоакин затянул с вопросом. Карман назвал сумму. Она была много выше той, что получает старина Доксет, и чуть побольше той, которую имеет Снайп. Однако вдвое меньше денег, что платят наемному мечу в походе, и может статься даже меньше жалования Смолденского городского стражника. Очень даже может статься. Джоакин скривился, как от кислого вина. «Но, приятель, мы же не на войне», — примирительным тоном сказал Харман. «Ты будешь спать в фургоне или в гостиницах, есть будешь досыта, а Луиза, к слову сказать, недурно стряпает. Жизнь твоя не окажется в опасности, в шкуре не появится новых дырок, кроме тех, которые предусмотрели боги». А наибольшие подвиги, что от тебя ожидаются, поколотить нахального бродягу или отсечь пару пальцев карманнику. Но ты торговец. Ах, вот оно что. Для тебя стало быть слишком мало чести служить мне. На это намекаешь. А ты наемник, — ровно произнес Харман из-под лобья глядя в глаза Джоакину. Притом нищий наемник. Джоакин вскинулся. «Я не наемник!» Ну а кто? Так же ровно отрезал Хармон. Ты не рыцарь, не оруженосец, не ополченец. У тебя нет сеньора, и ты продаешь свой меч за деньги. Продаешь даже с комарохом. Как же тебя назвать, приятель? Джоакин смешался и отвел взгляд. Хармон встал. Значит, вот как сделаем. Я пойду спать. Завтра с утра мы трогаемся в путь. Хочешь служить мне? Приходи. Не хочешь, уедем без тебя. Да, и вот что. До утра научись говорить мне «вы», а слово «хозяин» мне нравится еще больше. Харман Паула Роджер не сомневался, что молодой воин придет утром к постоялому двору. И он пришел, а вернее приехал. Под ним была поджарая гнедая кобыла.